Баллады. Эдвард. Чьей кровью меч ты свой так обогрил? Эдвард, Эдвард! Чьей кровью меч ты свой так обогрил? Зачем ты глядишь так сурово? То сокола я рассердяса убил, Мать моя мать, То сокола я рассердяса убил, И негде добыть мне другого. У сокола кровь так красна не бежит. Эдвард, Эдвард! У сокола кровь так красна не бежит. Твой меч окровавлен краснее. Мой конь краснобурый был мною убит. Мать моя, мать! Мой конь краснобурый был мною убит. Тоскую по добром коней я. Конь стар у тебя, Это кровь не его, Эдвард, эдвард, конь стар у тебя, это кровь не его, не то в твоём сумрачном взоре. Отца я сейчас заколол моего, мать моя мать, отца я сейчас заколол моего, и лютая ждетёт меня горе. А грех, чем тяжелый искупишь ты свой. «Эдвард, Эдвард, а грех чем тяжелый искупишь ты свой, чем сымешь ты совести ношу? Я сяду в ладью непогодой морской, Мать моя, мать, я сяду в ладью Непогодой морской и ветру Все парусы брошу. А с башней что будет?» из домом твоим эдвард эдвард а с башней что будет и с домом твоим ладья когда в море отчалит пусть ветеры буря гуляют по ним мать моя мать пусть ветеры буря гуляют по ним доколе их в прах не повалят. что ж будет с твоими с детьми и с женой эдвард эдвард что ж будет с твоими с детьми и с женой в их горькой беспомощной доле? пусть помер уходят за хлебом с сумой мать моя мать пусть помер уходят за хлебом с сумой Я с ними не свижуся боли. А матери что ты оставишь своей, Эдвард, Эдвард? А матери что ты оставишь своей, Тебя что у груди качала Проклятие тебе до скончания дней, Мать моя, мать! Проклятье тебе, до скончания дней, Тебе, что мне грех нашептала. Перевод Алексея Константиновича Толстого Толстой Алексей Константинович, 1817-1875 годы, поэт, романист, драматург. Переводил стихотворение Байрона, Гёте, Гейне, «Гервега», «Шенье», а также английские народные баллады. Переводы Толстого отличаются большим поэтическим мастерством. Он считал, что в переводе надо передавать впечатление, чтобы читатель перевода переносился в ту же сферу, в которой находится читатель оригинала. «Ворон к ворону летит».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 Да хозяйка молодая, сокол в рощу улетел, На кобылку не недруг сел, А хозяйка ждет милого, не убитого, живого. Перевод Александра Сергеевича Пушкина Пушкин Александр Сергеевич, 1799-1837 годы. Переводы Пушкина многочисленны, но именно он, наряду с Жуковским и Батюшковым, явился основоположником искусства поэтического перевода, ставшего самостоятельным литературным жанром в русской поэзии XIX-XX веков. В раннем периоде творчества он переводил преимущественно французских поэтов XVIII века: Парни, Вольтера, Маро, позднее Шенье. К этому же времени относятся его вольные подражания ассиановским поэмам Макферсона. Позднее он обратился к итальянской поэзии «Ариосто», «Альфьери», «Пендемонте». Перевел несколько стихотворений своего современника и друга, польского поэта Мицкевича. К его поэтическим шедеврам относятся вольные переводы из античных поэтов – «Анакриона», «Катулла», «Гурация», «Ювенала» и других. Глубокий интерес испытывал Пушкин к английской поэзии – Шекспиру, Байрону, Ворцворту, Саути, Барри Корнуолу, Вильсону, народным балладам. Например, в «Борисе Годунове» ощущается воздействие драматического метода Шекспира. Поэма «Анжела» написана на сюжет шекспировской драмы «Мера за меру», а источником пира во время чумы послужила сцена из «Трагедии Вильсона», «Город чумы», 1816 год. Особое место в творчестве Пушкина занимает воссоздание сербских народных баллад, большинство которых переведено им с французского из сборника «Мерме гюсла содержащего подражание южнославянским народным песням. Своими переводами... Пушкин доказывал истинность высказанного им суждения о том, как богат русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам. амильтоне Мильтоне и Шатабриановом переводе «Потерянного рая» 1836 год. Король и аббат Старинная английская баллада. Хочу рассказать вам былину одну. Как жил-был король Иоанн в старину. Он в Англии царством как мог, так и правил, И память недобрую в людях оставил. Еще вас потешу я былью другой, Как жил в Кентерберре игумен седой. Он сладко питал свое тучное тело, и весть о богатстве его прогремела. Король услыхал, что смиренный аббат содержит огромный служителей штат. Пожи его все с золотыми цепями, лишь в бархате ходят, живут господами. «Эх, мой почтенный, ты так ты живешь! Ты лучше меня свое дело ведешь!» Сказал Иоанн, «берегись, мне известно». что нажил богатство свое, ты нечестно. «Монарх», — отвечает Аббат, — «не грешно нам то расточает что судьбою дано. И право, ни тени тут нет преступления, коль я проживаю свое лишь именье. Но нет, мой отец, ты преступник большой и должен зато рассчитаться со мной». Коль три вопроса не дашь мне ответа, То знай, не видать тебе Божьего света. Во-первых, когда средь вельмож во дворце Явлюсь я в Порфирии царском венце, Тогда пусть премудрость твоя нам откроет, Чего твой монарх приблизительно стоит. Второе, ты должен мне точно сказать, Как скоро могу я весь свет обскакать? А третье. Без всякого вкрифь уклонения Ты должен открыть мне мои помышления. О, Господи Боже, где мудрости взять И мне ли такие вопросы решать? Ах, дай трехнедельный мне срок размышления, Чтоб мог я придумать ответов решенья. Изволь. Три недели тебе я даю, Явить нам великую мудрость свою, Но если не дашь ты тогда мне ответа, Клянусь, не видать тебе Божьего Света. уехала аббат с сокрушенной душой, отправился в Кембридж дорогой прямой, оттуда в Оксфорд, но задачи мудреной не мог разрешить весь совет там ученый. Вот едет домой он, упал его дух, навстречу ему монастырский пастух со стадом, «Здоровье и мир вашей чести! Какие везете из Лондона вести?» «Ах, друг мой, печальная весть у меня! Мне жить остается четыре лишь дня. Коль на три вопроса не дам я ответа, Король меня хочет повесить за это. Во-первых, сказал он, когда во дворце Предстанет он с Вити в монаршем венце, Тогда пусть ему моя мудрость откроет, Чего он, как царь, приблизительно стоит. Второе. Я должен, наверное, сказать, Как скоро он может весь свет обскакать. А третье. Без всякого вкрифь уклонения Я должен открыть все его помышления. Утешься, ведь это еще не беда. И умника Учит дурак иногда, снабдите меня лишь одеждой своею, до да свитой, и в Лондон поеду я с нею. Не хмурьте так брови, ведь все говорят, что с виду на вас я похож точно брат. Позвольте ж мне ваши надеть облаченье, и все меня примут за вас без сомнения «Ну, так уж и быть, — отвечает Аббат, — возьми себе свиту, на день мой наряд. Теперь я и сам замечаю, что с ними ты мог бы явиться пред папою в Риме». «А, здравствуй, почтеннейший отче Аббат! — воскликнул король. «Ты приехал в Папат, и если привез нам вопросов решения тебе подарю я и жизнь, и владенье». Во-первых, когда среди вельмож во дворце явлюсь я в Порфирии в царском венце, пусть мудрость твоя мне и свите откроет, чего твой король приблизительно стоит. Господь наш Спаситель, скажу я в ответ, был продан евреем за тридцать монет, за вас двадцать девять назначу примерно, «Одною хоть меньше вы стоите, верно?» Король засмеялся. «Ну вот уж никак! Не думал ей-ей стоить дешево так!» «Теперь от тебя жду второго ответа. Как скоро могу я объехать в круг света?» «Извольте лишь утром поранее встать и следом за солнцем в круг света скакать». И верьте, что будете здесь вы обратно через двадцать четыре часа аккуратно». «Ну, право, не думал, чтоб в эдакий срок вокруг всего света объехать я мог. Теперь жду на третий вопрос мое решение. Открой-ка мне, отче, мои помышления». «И это открыть вам готов я и рад». У вас на уме, что пред вами аббат. Но я лишь пастух при аббатовом стаде, И вас за аббата молю о пощаде. Король засмеялся. Ну так уж и быть, придется в аббаты тебя посадить. Ах, нет, государь, им я быть не посмею, Ведь я ни читать, ни писать не умею. Три Нобля в неделю тебе я даю В награду за ловкую шутку твою. Ступай и аббату скажи в утешенье, Что я его чести дарую прощенье. Перевод Федора Богдановича Миллера Миллер Федор Богданович, 1818-1881 годы. Литератор, преподаватель немецкого и русского языков и поэт-переводчик. Известностью пользовались его переводы из Шекспира «Цимбелин», «Мера за меру», «Шиллера», «Гейна» и «Мицкевича». Он также перевел несколько английских и шотландских народных баллад. Михаил Ларионович Михайлов отмечал в переводах Миллера уважение к переводимому подлиннику, старание передать его во всей полноте И со всеми частностями. Робин Гуд спасает трех стрелков. 12 месяцев в году, Не веришь, посчитай, Но всех 12 милей Веселый месяц май. Шел Робин Гуд, шел в Ноттингем, Весел лют, весел гусь, весел пес. Стоит старуха на пути, Вся сморщилась от слез. «Что нового старуха?» «Сэр, злые новости у нас. Сегодня трём молодым стрелкам объявлен смертный час. Как видно, резали святых, отцов и церкви жгли. Прельщали дев? Или с пьяных глаз с чужой женой легли?» «Не резали они отцов, святых, не жгли церквей, не крали девушек, и спать шёл каждый со своей». за что за что же злой шериф их насмерть осудил с оленем встретились в лесу лес королевский был однажды я в твом дому поел как сам король не плачь, старуха дорога мне старая хлеб соль шел робин гуд шел в нотинга зелен клен зеленук зелен вяз Глядит в мешках и узелках паломник седовлас «Какие новости, старик?» «О, сэр, грустнее нет! Сегодня трех молодых стрелков Казнят во цвете лет. Старик, сымай-ка свой наряд, А сам пойдешь в моем. Вот сорок шиллингов в ладонь Чеканным серебром». «Ваш мая месяца новей!» «Сему же много зим!» «О, сэр, нигде и никогда не смейтесь над седым!» «Коли не хочешь серебром, я золотом готов!» «Вот золото тебе кошель, чтоб выпить за стрелков!» Надел он шляпу старика, чуть-чуть пониже крыш, «Хоть ты и выше головы, а первое слетишь!» И стариков он плащ надел, хвосты да лоскуты, Видать, его владелец гнал советы суеты. Влез в стариковый он штаны, но дед, шутить здоров, клянусь душой, Что не штаны на мне, а тень штанов. Влез в стариковый он чулки, Признайся, пилигрим, что деды-прадеды твои В них шли в Иерусалим». Два башмака надел один, Чуть жив, другой дыряв. Одежда делает господ. Готов. Неплох я, граф! Марш, Робин Гуд, Марш в Ноттингем, Робин гип Робин Гэпп, Робин гоп Вдоль городской стены шериф Прогуливает зоб. О, снизойдите, добрый сэр, До просьбы уст моих. «Что мне дадите, добрый, сэр, коль вздерну всех троих?» «Во-первых, три обновки дам с удалого плеча, еще тринадцать пенсов дам и звание палача». роббин шерифа обижав, скок и на камень. «Прык! Записывайся в палачи, пришустрый ты, старик!» Я век свой не был палачом, мечта моих ночей. Сто виселиц в моем саду, и все для палачей. Четыре у меня мешка, в том солод, в том зерно, ношу в том мясо, в том муку, и все пусты равно. Но есть еще один мешок. Гляди, горой раздут, в нем рок лежит, и этот рок вручил мне Робин Гуд. Труби, труби, Робинов вдруг Труби в Робинов рог, Да так, чтоб очи вон из ям, Чтоб скулы вон из щек. Был рога первый зов, как гром, И молнии к нему Сто Робин Гудовых людей Предстало на холму. Был следующий зов. то рать сзывает Робин Гуд. Со всех сторон во весь опор мчит Робин Гудов лют. Но кто же вы, спросил шериф, чуть жив, отколь взялись? Они мои и Робин я, а ты, шериф, молись. На виселице злой шериф висит пенька крепка, под виселицей на лужку танцуют три стрелка. Перевод мариной Ивановны Цветаевой. Цветаева Марина Ивановна, 1892-1941 годы, поэтесса, автор немногочисленных переводов с французского, бодлер, испанского, гарсиа грузинского, ва жаб и других языков. Она также перевела несколько стихотворений Пушкина на французский язык. Цветаева видела в переводе не слепок с оригинала, но самостоятельное и новое художественное произведение. Королева Элинор. Королева Британии тяжко больна, Дни и ночи ее сочтены, И позвать исповедников просит она Из родной, из французской страны. но пока из Парижа попов привезешь, королеве настанет конец, и король посылает двенадцать вельмож лорда-маршала звать во дворец. Он верхом прискакал к своему королю и колени склонить поспешил. «О, король, я прощенье, прощенье молю, если в чем-нибудь согрешил. Я клянусь тебе жизнью и троном своим, если ты виноват предо мной». Из дворца моего ты уйдешь, невредим, и прощенный вернешься домой. Только плащ францисканца на панцирь надень. Я оденусь и сам, как монах. Королеву Британии завтрашний день исповедовать будем в грехах. Рано утром... Король и лорд маршал Тайком в королевскую церковь пошли и кадили вдвоем и читали псаллом, зажигая лампад фитили. А потом повели их в покое дворца, где больная лежала в бреду. С двух сторон подступили к ней два чернецца, торопливо крестясь на ходу. "Вы из Франции оба, святые отцы", прошептала жена короля. «Королева», — сказали в ответ черницы, — «мы сегодня сошли с корабля». «Если так, я покаюсь пред вами в грехах и верну себе мир и покой». «Кайся, кайся», — печально ответил монах. «Кайся, кайся», — ответил другой. «Я неверной женою была королю. Это первый тягостный грех. «Десять лет я любила и нынче люблю лорда-маршала больше, чем всех. Но сегодня, о Боже, покаясь в грехах, ты пред смертью меня не покинь!» «Кайся, кайся!» — сурово ответил монах, а другой отозвался «Аминь». Зимним вечером ровно три года назад В этот кубок из хрусталя Я украдкой за ужином всыпала яд, Чтобы всласть напоить короля. Но сегодня, о Боже, покаюсь в грехах. Ты пред смертью меня не покинь. — Кайся, кайся, — угрюмо ответил монах, А другой отозвался. — Аминь. Родила я в замужестве двух сыновей, Старший сын и хороший и пригож, Ни лицом, ни умом, ни отвагой своей но урода отца не похож. А другой моя малютка, Плешив, как отец, Косоглаз, косолап, кривонок. «Замолчи!» — закричал Косоглазый чернец. Видно, больше терпеть он не мог. Отшвырнул он распятье, и, сбросивши с плеч францисканский суровый наряд, он предстал перед ней, опираясь на меч, весь в доспехах от шеи до пят. И другому аббату он тихо сказал, «Будь, отец, благодарен судьбе, если б, клятвой себя, я вчера не связал». Ты ба нынче висел на столбе. Перевод Самуила Яковлевича Маршака Маршак Самуил Яковлевич, 1887-1964 годы. Поэт и переводчик. Его наследие состоит из оригинальной лирики, стихотворений для детей и стихотворных переводов, причем... последние играют весьма важную роль в истории советского поэтического перевода. Лучшие переводы Маршака связаны с англоязычной поэзией, сонетой Шекспира, этот труд Маршака был отмечен государственной премией в 1948 году, лирика Бернса и Блейка, английские и шотландские народные баллады, стихи Байрона, Шелли, Китса, Ворцворта, Теннисона, Браунинга, Стивенсона, Йетца, Лира, Кэрролла, Киплинга, Эллиота, Милна. Маршак переводил также из других языков, например, поэзию Гейна, Петтофи, Радари, Туманяна, Гуля. Он считал перевод искусством, которое призвано воспроизводить на другом языке сокровенные мысли, образы, тончайшие оттенки чувств, уже нашедшие свое предельно точное выражение в языке подлинника. В ряде его работ ощущается стремление прояснить, максимально приблизить к современному русскому читателю содержание подлинника. Джонни Фа. Шотландская народная баллада. Перед замком шумная толпа. Цыган поет, играет. Хозяйка замка вниз сошла. И песнем их внимает. «Пойдем, — сказал ей Джонни Фа, Красавица, со мною, И мужу не сыскать себя, ручаюсь головою!» И обнял правой рукой, красавицу он смело, Кольцо на палец джоннифа она свое надела. «Прощайте все, родные, муж, судьба моя такая, Скорее плащ мне, чтоб идти с цыганами могла я!» В постели пышной ночи я здесь с мужем проводила. Теперь в лесу зеленом спать я буду рядом с милым». Вернулся лорд, и в тот же миг спросил он, где супруга. «Она с цыганами ушла», — ответила прислуга. «Седлать коней недалеко еще она отсюда. Пока я не найду ее, ни пить, не есть не буду». Из сорок всадников лихих В погоню поскакали, Но все они до одного В лесу зеленом пали. Перевод Алексея Николаевича Плещеева Плещеев Алексей Николаевич, 1825-1893 годы. Поэт, прозаик, переводчик, Член кружка петрошевского В 60-е годы сотрудничавший в некрасовском «Современнике». Его многочисленные переводы с немецкого «Гёте», «Гейна», «Ленау», английского «Саути», «Байрон», «Тенни», мур французского «Гюго», украинского «Шевченко» и венгерского «Петофи» пользовались широкой популярностью, в особенности среди демократической интеллигенции. Плещеев – Переводил вольно, не стремясь сохранить особенности формы оригинала. Наиболее охотно и часто он обращался к переводам стихотворений, исполненных гражданского пафоса.